Сенат и генерал-прокурор Сенат облечен был весьма обширными полномочиями. Указом призванный «непрестанно трудиться о распорядке государства», об устройстве правления, да то ли нераспоряженного, неупорядоченного, он в общей перестройке управления сверху донизу, предпринятый Петром в последние годы, являлся руководителем пользовался чуть не учредительным значением, насколько это было возможно при носителе власти подобном Петру. Распределял права, создавал юридические нормы, в силу повеления денег как возможно сбирать, вводил новые налоги, разрабатывал мимолетные указы царя, должен был угадывать еще не сформировавшуюся мысль законодателя. Без согласия сената нельзя было ничего начинать, тем менее вершить он Заместитель собственной Его Величества Персоны в ее отсутствии, закон ставил его рядом с высшими на земле авторитетами – Богом, Царем и Всем Честным Светом. Но трудно было приподнять действительное положение Сената и его личный состав до уровня столь высоких определений, даже сняв с них риторическую окраску. Он был проводником самодержавной воли, не имея своей собственной. Его полномочия были приказчичьего, а не хозяйского характера. Не права, а ответственные поручения. Он механический прибор управления, а не политическая сила. За каждую ошибку или недогадку ему грозила не министерская отставка, а хозяйская расправа. Вы это насмех сделали, взявшие взятки по старым глупостям, и когда ко мне приедете, то у вас совершенно иначе об этом спросится. Личный состав учреждения отвечал такому с ним обращению. В первое время он воспринял в себя заурядных чиновников и не улучшился с учреждением коллегий, когда в него вошли ранговые и родовитые сановники князь Меньшиков, князь Дмитрий Голицын и другие. За сенатом надобно было присматривать. Устройство надзора за высшим учреждением, которое само надзирало за всем управлением, Было мудреным делом. Его надобно было согласовать с формами ответственности. Такими формами были царский выговор всему сенату и денежный штраф, налагаемый на отдельных сенаторов наравне с канцеляристами.